И все-таки искать Мирград, двигаясь вслепую и рыская по всему юготу, было плохой идеей. Необходимость проверки на личном опыте огромного количества всевозможных свидетельств, гипотез и предположений вызвали серьезную стесненность в средствах в последние месяцы. Нужно собраться с мыслями. Целый город и его общество – не могли возникнуть так просто, на пустом месте, внезапно, из ничего. Альберт Браун фактически свидетельствует о локальной эволюции людей Югота, но ничего не сообщает ни о причинах такой эволюции, ни о начальном периоде истории города, ни о его взаимодействии с остальными городами. Нет ни единого упоминания о Мирграде, и вообще доступных исторических хрониках. Первоисточник текста также найти не удалось. Печатники перепечатывали экземпляры книги, уже имевшие хождение ранее. Что касается самой личности такого человека, как Альберт Браун, никаких данных о реальной жизни этого человека также не находилось. На поиске информации о нем было потрачено немало времени, Ведь, проследив жизненный путь автора книги и его род занятий, оценив его круг знакомств, можно было бы сделать предположение, в какой момент времени и где именно ему удалось войти в незримый град. Из свидетельств его современников также можно было бы сделать вывод, насколько он склонен к сочинительству и не выдумал ли всю эту историю. По всему выходит, что либо Мирграда никогда не существовало вовсе, и он, как и сама личность Альберта Брауна, лишь плод удачной мистификации, либо же вся информация о нем была сознательно вычищена из официальной истории по указке властей. Власти вполне могли бы опасаться детальной информации о еще одном городе, помимо трех существующих. Подобные сведения, ставшие публичными, сломали бы все региональные балансы и привели бы в хаос текущую внешнюю политику существующих правительств. Дезориентированные народные массы, потерявшие привычную идеологическую опору, новые технологии Мирграда, делающие бессмысленными ряд профессий и специальностей, все это вполне могло спровоцировать народные волнения, демонстрирующие несостоятельность властей. И вообще, чревато потерей управляемости всей государственной машиной. Как бы то ни было, сама книга Альберта Брауна сегодня имеет свободное хождение во всех городах Югота. И, судя по всему, никогда не предавалась запрету, хоть она и не признается официальным научным сообществом, как историческая. Правители... Видимо, решили, что запрет книги лишь подогреет к ней интерес. Свободное же ее хождение вполне безопасно. В ней нет ничего, кроме свидетельств одного человека. Свидетельств, кои никоим образом невозможно проверить. А следовательно, стоит просто преподнести их как выдумку и фантазию. И пусть ее в волю исследуют всякие маргиналы и сумасшедшие... Покажешь любопытствующим пару таких не вполне дружащих с головой исследователей, и ценность книги в их глазах сразу же станет отрицательной. Информация о снаряженных государствами исследовательских экспедициях поиска Мирграда, которая просачивалась вовне и становилась достоянием общественности, хотя, конечно, об этих экспедициях не трубили на каждом углу, преподносилось как пустая блажь богачей, которым некуда девать свои деньги. То парикмахерские для собак открывают, то Мирград ищут. Ишь, чего удумали? Ну, чего с них взять, с богатеев? Жиру бесится. Штатные. И внештатные пропагандистские агенты, работающие в интересах элит, нагнетали информационный шум вокруг темы, создавая плотную завесу из мусора, скрывающего реальное положение вещей. По свидетельствам различных исторических книг, политическая карта Югота стабильна вот уже около 600 лет. Альберт Браун писал свою книгу около 200 лет назад. Такова дата первых изданий книги. А значит, можно сделать предположение, что Мирград и сам когда-то был частью общей истории. Раз информация о нем была стерта из исторических архивов всех остальных городов, придется искать косвенные данные, свидетельствующие в пользу существования города. Помочь также способны любые нестыковки и странности из официальной истории. Следует изучить все ее версии, а также еще раз взглянуть на политические системы каждого из трех городов. Какой из трех городов Юготто был ближайшим соседом Мирграда? Какими действиями соседи Мирграда запустили эволюцию людей, которые впоследствии и основали этот самый Мирград? Чем был Мирград до того, как стать самостоятельным городом? Три города. И три варианта Разгадка в одном из них